Глава 13. Обедать мы поехали на знакомую мне дачу Ворошилова в Неклюдово. По дороге заехали в Неклюдовский совхоз, где Ворошилов удалил целую корзинку со всякой свежестью. Особенно Клим Ефремович почему-то радовался большим помидорам. Надо сказать, что дача немного изменилась в лучшую сторону. Стала более ухоженная и больше походить на дачу человека, который находится на вершине власти. Прибавилось охраны. Не знаю, что уж послужило таким изменением за довольно короткий срок, но мне это явно понравилось. Хотя тут все равно все надо перестраивать. День был теплый, поэтому мы, умывшись около колодца, устроились на улице за большим столом в плетеных креслах. Пока Ворошилов ходил и распоряжался на кухню, Буденный опять меня стал расспрашивать про лошадей. Семён Михайлович, если вы уж так не хотите отказываться от конницы, то оставьте её в Азии или на Дальнем Востоке. Там разные техники и автоматического оружия ещё очень мало. В Европе же коннице уже делать нечего. Можете снабдить монгольскими лохматыми лошадками пехоту для транспортировки грузов и раненых. Эти неприхотливые малявки, я так думаю, будут полезны. А если припечёт, их и съесть можно. Попробуйте, возмолился я от его вопросов. Ну что же они такие упёртые и никак не могут смириться, что большие массы конницы в современной войне уже никакой роли не играют. С упорством ищут какие-то аналогии и примеры. Но у поляков-то конница есть, сказал Будённый. Но свой обходной марш подковелем они совершили на машинах, и вы знаете, чем это для вас закончилось, парирую. Знаете пословицу: Дурак в пехоте, умный в артиллерии, пьяница во флоте, а щеголь в кавалерии. Вот и вы больше озабочены внешним видом себя и своих подчинённых, чем их боевой эффективностью. Наблюдаю, как будённый обиженно засопел в усы. Ничего, полезно. Может быстрее разная механизация в войсках пойдёт. Дальше от неприятного продолжения всех спас Ворошилов. Ого! Даже служанка у Ворошилова появилась. Впереди Ворошилова шла женщина лет 40 и несла на большом деревянном подносе супницу с едой и тарелки. Сам нарком в одной руке нёс большую вазу со свежими овощами и зеленью, во второй большой графин с янтарной жидкостью и большие хрустальные бокалы. Клим, ты понял? Он нас за ковель в 20-ом прикает, сказал Будённый. «Во-первых, не упрекаю, а напоминаю, этот обходной манёвр очень пристально изучался немецкими военными, того и вам советую». «Вот же с... Я же не это имел в виду, а с другой стороны, пусть учатся уже сейчас к маневренной войне». «Давай выпьем, а потом ты нам расскажешь, чему тебя там учили», — сказал Ворошилов. «Ах, вы же жулики!» Развести меня решили на знания таким примитивным способом. А я-то себя умным считал. Так, господа, давайте вы не будете тут из одного на другое прыгать. Договорились на консультацию про пулемёт, и хватит. Кстати, а где обещанная сабля? Вспоминаю, когда мы выпили. Первый тост был за дружбу, как ни странно. Оказался отличный коньяк. Вот только закусывать помидором мне не понравилось. Ха! Стали опять заливаться Будённый с Ворошиловым. Да что их на смех пробрало! «Попробуй наш национальный борщ, ты такого точно не пробовал», сказал Ворошилов. А борщ действительно был наварист и пах великолепно. Я чуть слюной не подавился, пока служанка разливала борщ и удалилась. Проголодался жутко и от души зачерпнул полную расписную деревянную ложку. «А-а-а!» Проглотил я ложку борща, открыл рот и не могу выдохнуть из-за огромного количества перца в борще. Ищу, чем бы запить. Слёзы брызнули из глаз, и я почти ничего не вижу. Вожу руками, и тут мне в руку суют бокал, и я глотаю его содержимое. Шайсе, хриплю я, так как в бокале оказался коньяк. Чуть проморгался, увидел красный помидор и впился в него зубами. Поморгал Стал нормально видеть. Смотрю на крайне довольные рожи Будёнова с Ворошиловым. "Шайся", повторяю я. "Вы что, меня отравить хотите?" "Слабак", махнул рукой Ворошилов. "Смотри, как надо". Выпил бокал коньяка и стал заедать его борщом. Его поддержал и Будёнов. Я как дурак опять сижу с новым помидором. На столе, кроме помидоров, есть ещё только огурцы, зелень и хлеб. Ну, спасибо, отцы командиры накормили. Век не забуду. Ты, Исакий, не сердись, это испытание, и ты его не выдержал, сказал раскрасневшийся как варёный рак Будёный. Не, не наш, подтвердил Ворошилов, с которого как с гуся вода, от горького борща. Конечно, не ваш. Я ведь не русский, чтобы так извращаться. Это моя проверка, а то больно ты по-нашему бойка гутаришь, и про нас много знаешь, сказал Ворошилов. Это проверка это убийство разумных, вскипаю я и зло смотрю на Ворошилова. Ладно, сейчас приду. Ворошилов поднимается и идёт в дом. Тем временем Будёнов посвящает меня в то, что все проходят такую проверку у Клима Ефремовича. Это его самая обычная еда очень горький борщ. И яичница с помидорами. Да, слышал я, что у Сталина были глупые и жестокие шутки. Но, оказывается, тут они все с приветом, а у Будёнова точно будут шутки с конями. Значит, не поеду я больше на обед к Ворошилову, выдал я уже частично заплетающимся языком. Гады, так нормального борща и не поел. Встал и поплёлся к колодцу, где волю напился воды и вернулся за стол. Не обижайся, больше не будем тебя таким борщом кормить, с растоновкой произнёс Будёный и лихо подкрутил ус. Опять появилась служанка с подносом, где были действительно тарелки с яичницей. Но правда была этарелка с домашней колбасой, вторая с пирогами и кувшин с компотом. Не задача, бедно как-то с едой. Тоже мне обед. Сзади шёл Ворошилов и нёс изогнутую саблю. Вот, держи. Торжественно передал мне саблю Ворошилов. Сабля действительно была великолепна. Концы с двух сторон чёрных ножен сделаны из золота на 1/4. Криставина и прилегающая часть дола украшены рисунками из травлёного золота. Изогнутая чёрная ручка сабли в виде оскаленной морды тигра или леопарда, вместо глаз рубины. Не сабля, а произведение искусства. Статусная вещь. Я понимаю, почему Ворошилов пошёл на такой шаг. Вопрос, как с пулемётами, так и с калибром, сейчас стоял как никогда остро. Если с патроном Фёдорова перестали экспериментировать в 1924 году и Артком закрыл эту тему, то с калибром 6,5 под Арисаку экспериментировали до 33 года. В отличие от бытующего мнения, Многие в Красной армии понимали, что патрон 7.62 мм совсем не годится для будущей войны, вплоть до того, что в феврале 28 -го года Артком опять предлагал вернуться к 6,5-миллиметровому патрону. У Сталина, по рассказам современников, в 30 году чуть ли не неделю на рабочем столе лежал автомат Фёдорова калибром 6,5 мм, и он долго размышлял над его внедрением. как и патронов. Непринятие калибра 6,5 мм на вооружение Красной армии повлекло за собой ряд трагических ошибок. Какой-то из военачальников обратил внимание, что с близкого расстояния калибр 7,62 пробивает во многих местах броню имеющихся броневиков и бронепоездов, а 6,5 нет. Это заблуждение и осталось до испанской войны 36 года, а потом Было экономически невыгодно слишком многое менять. Да и много тогда срочно пришлось менять от самолётов до танков. Другой альтернативы для борьбы с неприятельскими броневиками, танками и бронепоездами в Красной армии, которых панически боялись красноармейцы, практически было мало. Хотя чему удивляться? Многие бойцы и тракторов-то до армии не видели, не то что броневиков. Совсем же небольшое количество 37-миллиметровых пушек зачем-то решили пустить на танки МС-1 и броневики Б-27. И это вторая трагическая ошибка. Ну и снарядов, соответственно, как обычно было очень мало. Сейчас же с моим объяснением про противотанковое оружье появилась отличная альтернатива, правда, не совсем ещё понятная Ворошилову с Будённым. Вот они с Будённым и стараются выяснить, что могут, сделал я вывод. Хотя дипломаты с них ещё те. За это надо выпить. Быстро сориентировался Будённый, увидев, что сабле мне очень понравилось. Встал и разлил коньяк в бокалы. Э, я не хочу пить. Мне уже хватит, отнекиваясь. Ты что, от подарка отказываешься или нас не уважаешь, сказал хмурый Ворошилов. Ну вот, и тут этот тост. Ты меня уважаешь? Да что же я вам тогда пьяный расскажу? Ещё перейду на родной язык, так вы вообще ничего не разберёте. Нашёл я выход. М-да, как-то мы об этом не подумали. Будённый с Ворошиловым посмотрели друг на друга. Потом они выпили и сели на место. Ладно, рассказывай, махнул рукой нарком. Тогда нам нужны листы бумаги и карандаши. Пока Ворошилов ходил за ними, я быстро стал наворачивать яичницу и домашнюю колбасу, запивая всё компотом. После пошли и пирожки с яблоками. Особо не стесняюсь и радуюсь, что нашёл выход и сорвал их коварные планы. После еды всё убрали со стола. Ходите не хотите, а придётся возвращаться в историю. Разложил я карандаши и листы бумаги перед удивлёнными этим красными командирами. Писать сами будете, я только рисовать, поясняю свои действия. Как вы знаете, за какие-то 100 лет калибр ружей от 25 мм уменьшился до 6,5, который сейчас является самым перспективным на сегодняшний день. Я бы вам очень рекомендовал обратить внимание на винтовки Норвегии и Швеции под этот калибр. Что-то это ты очень шведов хвалишь. Не на них ли работаешь? улыбается Будённый. «Да что уж там. Записывайте сразу тогда в японские, итальянские, голландские, австро-венгерские и скандинавские шпионы. Чего стесняться?» – махнул я рукой. «Чего так много?» – удивился Ворошилов. «А там тоже на вооружении винтовки калибра 6,5 на вооружении», – даю ответ. «Ну надо же!» – удивился Будённый и стал смеяться вместе с Ворошиловым, разряжая обстановку. «А тебе какая винтовка нравится?» – спросил Ворошилов. «Швейцарская. Шмидт Рубин К-31», – сказал, не задумываясь, и продолжил. «Я бы взял приклад от винтовки Ли Энфилд, потому что он сборный. Так же и длину ствола от англичанки. Больше и не надо. Затвор и магазин от швейцарки, но надо его чуть усовершенствовать. Сделать меньший ход затвора и чуть проще». Поставил дульный тормоз от автомата Томпсона и штык-нож длиной лезвия 140 мм, а не это ваше гранёное безобразие. И всё это под патрон 6,5 на 55. Смотрю, как Ворошилов скрупулёзно всё записывает. «Не дешёвое получится удовольствие», — хмуро сказал Будённый. «Война вообще штука очень и очень дорогая, но патрон 6,5...» Дешевле, чем 762, а выпуск их идёт на миллионы. Считайте сами. Сейчас в войне берут или умением, или количеством. Но, как правило, кто берёт только количеством, в конечном итоге и проигрывает, говорю я. Объясни, сказал Ворошилов. Все страны и последнюю войну намеревались закончить максимум за полгода, а растянулась она на 4. Сначала погубили кадровая армии А потом пришлось отрывать рабочих от станков и крестьян от полей. Большинство стран погубили своих квалифицированных рабочих и крестьян в этой бойне. Чего американцы и добивались. Другие страны, кто нормально не воевал, тоже всех обогнали в экономике. А современные войны это прежде всего столкновение экономик и борьба на их истощение. И если вы плохо выучите и снаредите свою армию, то в будущей войне ее быстро и положите. Придется отрывать рабочих и крестьян, а они еще те вояки. Вот и думайте сами. Давай дальше. После десяти минут обдумывания моих слов, сказал Ворошилов. Второе, на что вам сейчас надо обратить внимание, это качество пороха, как и других взрывчатых веществ. Россия всегда отличалась отвратительным качеством пороха, как и до сих пор, мысленно добавил я. Третье это патрон закрайный. Это вообще прошлый век с дымным порохом. Конструирование под него автоматического оружия это бестолково тратить время и ресурсы, усложняя конструкцию. И того, и другого у вас и так мало. Кроме того, вы ещё и сами не сможете подсмотреть и применить, что сделали в других странах. Вам что, делать больше нечего? Хотите свой патрон 6,5 мм и измените чуть гильзу Сделайте ее чуть толще или тоньше, сами придумайте. Четвертое. Это качество оружейного металла. Тут вам еще стараться и стараться. Покупайте у наганов и не ошибетесь. С этим как раз понятно. Расскажи, что с пулеметами. Мы так и не смогли найти хоть какую-то информацию, сказал Ворошилов. По немецким источникам, специально подчеркиваю это, у России в войне было 30 тысяч пулеметов. А в Германии в 10 раз больше. Не может быть. Это сколько же патронов надо было? спросил Будённый. Надо будет ещё больше. Я понимаю вашу обеспокоенность, господин Будённый, особенно насчёт кавалерии. Но это так. Никаких массовых конных атак при такой плотности огня не предвидится. Будут только напрасные потери. Да и в штыковую атаку ходить будут намного меньше. Вспомните, На восточном фронте у немцев были в основном вспомогательные войска. Очень уж немцы хотели разобраться с французами и англичанами. И то, немцы сумели у России большую часть западных губерний оккупировать. Так что не надейтесь в будущем легко отделаться, а стройте хорошие новые патронные и пороховые заводы на своём Урале. А почему там? спросил Ворошилов. Мне, господин Сталин, говорил, что у вас большие проблемы с пахотной землёй и продуктами питания. Вы хотите на этих землях заводы строить. Как я понял, вам предстоит строить очень много заводов. А если опять большая война и против вас выступит коалиция стран, вот я не уверен, что вы опять до Москвы отступать не будете. Что ты такое говоришь? Пороженческие слухи о нас распускаешь. Не сдержался Ворошилов. «Как же с вами тяжело. Мы сидим в трёх, обсуждаем серьёзные вещи, а вы меня то в шпионы, то в паникёры постоянно записываете. В 1811-м тоже никто Москву у вас сдавать не думал, а в 12-м сдали. Если вы не подготовитесь и не перестанете строить свои воздушные замки, то так и будет. Теперь уже зло, говорю я, и привстал, собираясь уйти. Откровенно достали». особенно Ворошилов, у которого постоянно меняется настроение. «Ладно, ладно, сам понимаешь, как обидно нам это слушать, а ты постоянно нас унижаешь», — стал меня успокаивать Будённый. «Давай лучше про сегодняшнее испытание. Саблю мы тебе знатную же подарили, а ты нам так ничего и не рассказал, обещал ведь?» Случайно увидел, как он под столом не сильно пнул ногой Ворошилова. «Это последнее, что я вам рассказываю. Так, смотрите, хмуро говорю я. Рисую выдвижной приклад с пистолетной рукояткой, как на танковом варианте ПД. Этот вариант предложил ещё Фёдоров в 1922 году. Так что он им знаком. Возвратную пружину надо перенести сюда. Вижу, что она у вас греется, а это плохо. Подумайте, чтобы она не выступала за корпус, как у РП-46, дополнил мысленно. Может, что в конструировании подойдёт и от FN Barr Бельгийского. Обязательно ленточное питание. Тут вы можете использовать, как в Германии, металлическую ленту на 25 патронов. Или ещё лучше, как американцы, рассыпную ленту. Не знаю, стоят ли они у них уже на вооружении, но это сейчас новейшие разработки. Возможно, ещё только испытывают, но о них уже стало известно. Рисую ленты отдельно. Потом рисую металлический продолговатый магазин, который может крепиться под пулемётом. Возможно использовать и брезентовый магазин с стальной рамкой. Пехоте такие таскать будет легче. Рисую образец современных магазинов для патронных лент. Добавляю рукоятку для переноса, обычный кожух ДП, а вместо пламя-гасителя – дульный тормоз. За образец опять же взял Томпсона, чтобы не вызывать подозрения. И так их очень много. Поставил калибр шесть с половиной. Можете даже немного увеличить длину и толщину ствола, чем сейчас есть у вас. Ну, вот примерно так. Переделки незначительные, а в остальном пулемёт нормальный. Подвёл итог после того, как по мере рисования объяснял, что и для чего. «Мы никак не можем решить, а не маловат ли калибр? Лошадь таким не остановишь», — сказал Будённый. Я очень сомневаюсь, что в будущей войне будет много лошадей, а для пехотного в самый раз. А для борьбы с техникой я вам в прошлый раз ружьё рисовал. Такого же калибра надо будет и станковый пулемёт делать. Потом я забрал саблю и всё ещё полупьяный попросил отвезти меня домой. Ну и во нафиг такие обеды, сделал я вывод.